Возвращаюсь к моему рассказу. На следующий день после этой комедии я сказала с больной и не вышла, спокойно ожидая решения ее императорского величества на свою смиренную просьбу. Только на первой неделе поста я нашла нужным говеть для того, чтобы видели мою приверженность к православной вере. На второй или на третьей неделе меня постигло новое жгучее горе. Встав однажды утром, Я была предупреждена моими людьми, что граф Александр Шувалов велел позвать Владиславову. Это мне показалось довольно странным. Я с беспокойством ждала, когда она вернется, но напрасно. Около часу дня граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что императрица нашла нужным удалить ее от меня. Я залила слезами и ответила ему, что, конечно, Ее императорское величество вольна брать от меня и назначать ко мне кого ей угодно, но что мне тяжело все более и более убеждаться в том, что все близкие мне люди становятся жертвами немилости Ее императорского величества. И чтобы было меньше несчастных, я молю его и заклинаю упросить Ее императорское величество, отослав меня к моим родным. покончить поскорее с положением до которого я доведена и в котором делаю только несчастных я кроме того уверяла его что владиславова ни в коем случае не пригодна к тому чтобы дать какое-либо разъяснение в чем бы то ни было потому что не она ни кто либо другой не пользуется моим полным доверием граф шувалов хотел говорить но видимое рыдания он сам принялся плакать вместе со мною И сказал мне, что императрица сама поговорит со мной об этом. Я просила его ускорить эту минуту, что он мне и обещал. Тогда я пошла рассказать моим людям, что случилось, и сказала им, что если ко мне преставить на место Владиславовой какую-нибудь дуэнью, которая мне не понравится, то пусть она приготовится к самому дурному обращению с моей стороны, какое можно только себе представить, включая и побои. И просила их передать это кому вздумается. чтобы отбить у всех тех, кого захотят назначить ко мне охоту и готовность принять это место, так как я устала страдать и вижу, что моя кротость и терпение ни к чему не ведут, а только все более и более вредят всему, что меня касается. Вследствие этого я намерена совершенно переменить свое поведение. Мои люди не приминули пересказать то, что я хотела, и вечером того дня В которой я много плакала и очень мало ела, когда я ходила взад и вперед по комнате, достаточно взволнованная телом и душой, я увидела, что в мою комнату, где я, как всегда, была в полном одиночестве, вошла одна из моих камер, Юнгфер Екатерина Ивановна Шарогородская. Она плача и с большим чувством сказала мне: "Мы все боимся, как бы вы ни изнемогли от того состояния, в каком мы вас видим". Позвольте мне пойти сегодня к моему дяде, духовнику императрицы и вашему. Я с ним поговорю, передам ему все, что вы мне прикажете, и обещаю вам, что он сумеет так поговорить с императрицей, что вы этим будете довольны. Видя ее доброе расположение, я ей рассказала по всей правде о положении вещей, о том, что я написала императрице, и обо всем остальном. Она пошла к своему дяде и, поговорив с ним и расположив его в мою пользу, вернулась около одиннадцати часов, сказать мне, что ее дядя-духовник советует мне сказаться больной в эту ночь и просить, чтобы меня исповедали. А для этого велеть позвать его, дабы он мог передать императрице все, что он услышит из собственных моих уст. Я вполне одобрила эту мысль, обещала привести ее в исполнение, Это слало ее, благодаря ее и ее дядю, за привязанность, которую они мне выказали. Буквально выполняя этот план, я между двумя и тремя часами утра позвонила. Одна из моих женщин вошла. Я ей сказала, что я так плохо себя чувствую, что хочу исповедоваться. Вместо духовника прибежал ко мне граф Александр Шувалов. которому я слабым и прерывающимся голосом повторила свою просьбу позвать моего духовника он послал за докторами им я сказала что мне нужна духовная помощь что я задыхаюсь один пощупал мне пульс и сказал что он слаб я говорила что душа моя в опасности а что моему телу врачи больше не нужны наконец духовник пришел, и нас оставили одних Я усадил его рядом с моей постелью, и мы по крайней мере полтора часа проговорили с ним. Я ему подробно рассказала о прошедшем и настоящем положении вещей, о поведении великого князя по отношению ко мне и о моем по отношению к его императорскому высочеству, о ненависти Шуваловых и как они навлекают на меня немилость ее императорского величества. наконец о постоянных ссылках или увольнениях нескольких моих людей, и в особенности тех, которые больше всего ко мне привязывались, и о положении вещей в настоящее время, вследствие всего происшедшего, положении, заставившее меня написать императрице письмо с просьбою отослать меня. Я его просила доставить мне скорее ответ на мою просьбу. Я нашла его исполненным доброжелательством по отношению ко мне, и менее глупым, чем о нем говорили. Он сказал мне, что мое письмо производит и произведет желанное впечатление, что я должна настаивать на том, чтобы меня отослали, и что, наверное, меня не отошлют, потому что нечем будет оправдать эту отсылку в глазах общества, внимание которого обращено на меня. Он согласился, что со мной поступают жестоко, и что императрица, избрав меня в очень нежном возрасте, оставила меня на произвол моих врагов, и что она гораздо лучше сделала бы, если прогнала моих соперниц, особенно Елисавету Воронцову, и сдерживала своих фаворитов, ставших пиявками народа при помощи всех монополий, которые господа Шуваловы изобретают каждый день, и которые, кроме того, заставляют всех громко роптать на несправедливость. Доказательство тому дела графа Бестужева, в невинности которого все общество убеждено. Он закончил эту беседу, сказав, что сейчас же отправится к императрице, будет дожидаться ее пробуждения, чтобы с нею поговорить и ускорить разговор, который она мне обещала и который должен иметь решающее значение. И что я хорошо сделаю, если останусь в постели? Он обещал сказать императрице, что горе и страдания могут меня убить, если не прибегнут к немедленным средствам помощи и не выведут меня так или иначе из состояния полного одиночества и заброшенности, в котором я нахожусь. Он сдержал слово и представил императрице мое состояние в таких убедительных и сильных красках, что ее императорское величество позвала графа Александра Шувалова и приказала ему узнать, буду ли я в состоянии прийти поговорить с ней в следующую ночь. Граф Шувалов пришел мне это передать. Я сказал ему, что в виду этого соберу весь остаток моих сил. Когда я к вечеру вставал с постели, Александр Шувалов пришел мне сказать, что после полуночи он придет за мною. чтобы сопровождать меня в покое императрицы. Духовник через свою племянницу также велел мне передать, что дела принимают довольно хороший оборот и что императрица будет говорить со мною в тот же вечер. Итак, я оделась, к десяти часам вечера легла совсем одетая на канапе и заснула. Около половины второго ночи граф Александр Шувалов пошел в мою комнату и сказал мне, что императрица требует меня к себе. Я встала и пошла за ним. Мы прошли через передние, где никого не было. Подходя к двери в галерею, я увидела, что великий князь прошел в противоположную дверь, направляясь, как и я, к ее императорскому величеству. Со дня комедии я его не видела, даже когда я сказала с больной С опасностью жизни он не пришел ко мне и не прислал спросить, как я себя чувствую. Я после того узнала, что в этот самый день он обещал Елисавете Воронцовой жениться на ней, если я умру, и что оба очень радовались моему состоянию. Наконец, дойдя до покоев ее императорского величества, где застала великого князя Как только я увидела императрицу, я бросилась перед ней на колени и стала со слезами и очень настойчиво просить ее отослать меня к моим родным. Императрица захотела поднять меня, но я оставалась у ее ног. Она показалась мне более печальной, нежели гневной, и сказала мне со слезами на глазах: "Как вы хотите, чтобы я вас отослала? Не забудьте, что у вас есть дети". Я ей ответила: Мои дети в ваших руках, и лучше этого ничего для них не может быть. Я надеюсь, что вы их не покинете. Тогда она мне возразила: "Но как объяснить обществу причину этой отсылки?" Я ответила: "Ваше императорское величество скажете, если найдете нужным о причинах, по которым я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя". Императрица мне сказала: "Чем же вы будете жить у ваших родных?" Я ответила тем, чем жила прежде, до того, как вы удостоили взять меня. Она мне на это возразила: "Ваша мать находится в бегах. Она была вынуждена покинуть свою родину и уехала в Париж". На это я ей сказала: "Я это знаю. Ее считают слишком преданной интересам России, и король прусской стал ее преследовать". Императрица вторично велела мне встать, что я и сделала. И немного отошла от меня в задумчивости. Комната, в которой мы находились, была длинная и имела три окна, между которыми стояли два стола с золотыми туалетными принадлежностями императрицы. В комнате были только она, великий князь Александр Шувалов и я. Против окон стояли широкие ширмы, перед которыми поставили канапе. Я заподозрила сначала, что за этими ширмами находится, наверное, Иван Шувалов, а может быть, также играл Петр Шувалов, его двоюродный брат. Я узнала впоследствии, что я отчасти отгадала верно, и что Иван Шувалов там находился. Я стала около туалетного стола, ближайшего к двери, через которую я вошла, и заметила, что в золотом тазу на туалете лежали сложенные письма. Императрица снова подошла ко мне и сказала: Бог мне свидетель, как я плакала, когда при вашем приезде в Россию вы были при смерти, больны. И если бы я вас не любила, я вас не удержала бы здесь. Эти слова означали, по-моему, извинение за то, что я сказала, что подверглась ее немилости. Я на это ответила, благодаря Ее императорское величество за все милости и доброту, которые она мне выказала. И тогда и теперь, говоря, что воспоминания о них никогда не изгладятся из моей памяти, и что я всегда буду смотреть, как на величайшее несчастье на то, что подверглос ее немилости. Тогда она подошла ко мне еще ближе и сказала мне: "Вы чрезвычайно горды. Вспомните, что в летнем дворце я подошла к вам однажды и спросила вас: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 На это она сказала: Вы воображаете, что никого нет умнее вас. Я ей ответила: Если бы я имела эту уверенность, ничто больше не могло бы меня об этом разуверить, как мое настоящее положение и даже этот самый разговор, потому что я вижу, что я по глупости до сих пор не поняла того, что вам угодно было мне сказать четыре года тому назад. Великая князь. Между тем, как императрица разговаривала со мной, шептался с графом Александром Шуваловым. Она это заметила и пошла к ним. Они оба стояли почти посреди комнаты. Я не слишком хорошо слышала, что говорилось между ними. Они не очень громко говорили, а комната была большая. Под конец я услышала, как великий князь сказал, возвышая голос: "Она ужасно злая и очень упрямая". Тогда я увидала, что дело шло обо мне. и обращаясь к великому князю, сказала ему: "Если вы обо мне говорите, то я очень рада сказать вам в присутствии Ее императорского величества, что действительно я зла на тех, кто вам советует делать мне несправедливости, и что я стала упрямой с тех пор, как вижу, что мое угождения ни к чему другому не ведут, как к вашей ненависти". Он стал говорить императрице: Ваше императорское величество, видите сами, какая она злая, потому что она говорит. Но на императрицу, которая была гораздо умнее великого князя, мои слова произвели другое впечатление. Я ясно видела, что по мере того, как разговор подвигается, хотя ей и присоветовали, или она сама приняла решение, выказывать мне строгость. ее настроение смягчалось постепенно, помимо ее и помимо ее решений. Она обратилась однако к нему и сказала: "О, вы не знаете всего, что она мне сказала о ваших советчиках и против Брокдорфа по поводу человека, которого вы велили арестовать". Это должно было показаться великому князю форменной изменой с моей стороны. Он не знал ни слова о моем разговоре с императрицей в летнем дворце и увидел, что его Брокдорф который стал ему так мил и дорог, обвинен в глазах императрицы, да еще мною. Это значило больше, чем когда-либо нас поссорить и, может быть, сделать нас непримиримыми и лишить меня навсегда доверия великого князя. Я почти остолбенела, услышав, как императрица рассказывает в моем присутствии то, что я ей сказала и думала сказать для блага ее племянника. И как она обращает это в смертоносное оружие против меня. Великий князь, очень удивленный этим сообщением, сказал: "А, вот так анекдот, которого я не знал. Он хорош и доказывает ее злость". Я думала про себя: "Бог знает, чью злость он доказывает". От Брокдерф императрица неожиданно перескочила к сношению между Штампке и графом Бестужевым, которые были открыты и сказала мне: "Сами посудите, как можно его извинить за то, что он имеет сношение с государственным узником. Так как в этом деле мое имя не появлялось и о нем не упоминалось, я промолчала, принимая это за слова, ко мне не относящиеся.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 Вы можете отрицать, что ему писали. Ваши письма тут, в этом тазу. Она показала мне на них пальцем. Вам запрещено писать. Тогда я ей сказала: "Правда, что я нарушила запрет и прошу в этом прощение. Но так как мои письма тут, кто эти три письма могут доказать вашему императорскому величеству, что я никогда не посылала ему приказаний. Но что в одном из них я писала, что говорят об его поведении. Здесь она меня прервала и спросила: "А почему вы это ему писали?" Я ей ответила: "Просто потому, что я принимала участие в фельдмаршеле, которого очень любила. Я просила его следовать вашим приказаниям. Остальные два письма содержат только одно поздравление с рождением сына, а другое пожелание на Новый год". На это она мне сказала: Бестужев говорит, что было много других. Я ответила: Если Бестужев это говорит, то он лжет. "Ну так", сказала она. "Если он лжет на вас, я велю его пытать". Она думала этим напугать меня. Я ей ответила, что в ее полной власти делать то, что она находит нужным, но что я все таки написала о только эти три письма. Она замолчала и, казалось, соображала. Я привожу самые резкие черты этого разговора, которые остались у меня в памяти, но я не могу вспомнить всего, что говорилось в течение полутора часов, пока он продолжался.